Глава 16. Кабинет дознавателя был похож на королевский. Разве что в шкафу вместо книг громоздились лохматые пачки каких-то бумаг. Вместо кресел стояли стулья. За столом сидел не его величество, а я замерла. Наверное, уже давно пора привыкнуть, не первое совпадение, но разве возможно к такому привыкнуть? Передо мной сидел король мечей из моей колоды, вылитый 1 в 1. Вытянутое лицо, словно сдавлинное с боков, тонкие брови, сжатые в ниточку губы, длинный, узкий и какой-то нервный нос, будто его хозяин постоянно к чему-то принюхивается, и вялый взгляд прищуренных глаз. Правда, нарисованный мною король мечей был в рыцарских доспехах и на коне, а дознаватель в тёмной одежде и на самом обычном стуле. Леди Полина, здравствуйте. Дознаватель устало потёр виски. Его голос был тихим и словно надтреснутым. "Здравствуйте". Эхо металась я, вспоминая всё, что знаю о личности Короля Мечей. Человек властный, решительный, готовый идти по головам и действовать жёстко, если того требует цель. Но при этом не лишён сентиментальности. Вообще, портретное сходство некоторых обитателей этого мира с арканами изрядной облегчает жизнь. Смотришь на человека, и уже предполагаешь, чего от него можно ждать. «Проходите, садитесь». Он помолчал, пока я отлипала от дверей и устраивалась на стуле, что стоял прямо напротив его стола, а потом продолжил. «Благодарю вас, что явились сразу же». «Благодарит? То есть я могла и не являться?» «Терять время сейчас никак нельзя. Вы же понимаете, дело государственной важности». «Не понимаю. Вообще ничего не понимаю». Меня вызвали, потому что я нагрибила королю? Если так, то я искренне раскаиваюсь, честное слово. А вы нагрибели королю? Дознаватель приподнял бровь. Я обречённо кивнула. Вообще-то даже не один раз. Больше так не делайте. И всё? Больше так не делайте и никакой тюрьмы? Тогда зачем я здесь? У Инамерцев нет ни малейшего представления о воспитании, раздался ворчливый голос откуда-то сбоку. Я вздрогнула от неожиданности и огляделась. На подоконнике сидел плюшевый медведь, тот самый, которого я уже видела в коридоре академии и который обиделся на меня за то, что я назвала его игрушкой, а он преподаватель. Чёрт, чёрт, чёрт. Теперь дознаватель решит, что я грублю всем подряд, кого бы ни встретила. А ведь я совсем не такая. Недавно говорю ректору, что в академии просто необходимы уроки этикета. Припечатал медведь ему в первую очередь, чтобы не влезал в чужой разговор. Извините, а почему же тогда меня вызвали? спросила я. Ну, если не из-за короля. Из-за короля, хмуро сказал дознаватель. Вам ведь было ведение, что его похитят. Ну, что-то вроде того. Но главное, вы рассмотрели похитителя. Его величество предположил, что это преступник, за которым мы уже давно гоняемся, а вы знать его в лицо. Повторите нам всё, что говорили королю. Подробно. Я ещё раз рассказала про падемелия короля и жуткого типа с мёртвыми страшными глазами, стараясь ничего не упустить. Дознаватель слушал меня очень внимательно, и когда я закончила, попросил: "Опишите его. Нам неплохо бы знать, как он выглядит. Это бы очень помогло в следствии". Ага. Кажется, это называется составить словесный портрет. Кошмарное лицо как живое стояло у меня перед глазами. но я не настолько хорошо овладела словом, чтобы составить что-то толковое. Кстати, а у вас есть бумага и карандаш? — спросила я. Конечно, есть, — сказал дознаватель, — но вам не нужно ничего записывать. У графа Веростольфа неплохая память. У кого? Здесь ещё кто-то есть? Феноменальная, — оскорбился медведь. Э-э-э, так он не только преподаватель, но ещё и граф. Он не забудет ни слова из того, что вы скажете, невозмутимо продолжил дознаватель. О, нет. Я не собираюсь записывать. Я хочу нарисовать его портрет. А вы можете? втрепетался дознаватель. Да. Поскольку тюрма за оскорбление короля уже не маячила впереди, я была рада оказать любую помощь. Дознаватель протянул мне лист бумаги и карандаш. Я пристроилась на уголке стола и начала набрасывать портрет. Работала усердно и сосредоточенно. Когда закончила, взглянула и ахнула. Я не могла в это поверить. Нет, нарисовано было неплохо, и это точно рисовала я. Моя манера, знакомые штрихи. Лицо получилось ярким и выразительным. Только вот оно было совсем не похоже на то из видения, абсолютно ни капли. Дазнаватель жадно выхватил рисунок и, всматриваясь в него, спросил: "Это он?" "Нет", растерянно ответила я. Что-то не получилось. Тети ещё один листок. И снова я принялась рисовать, и снова усердно трудилась, вспоминая каждую тёрточку ужасного лица, и результат снова меня обескуражил. Это был не он. Хоть убей, не он. Совершенно незнакомый мужчина. Ерунда какая-то, пробормотала я. Что-то не так, нахмурился дознаватель. Всё не так. Кажется, я не могу его нарисовать. Это было невероятно. Невозможно. Впервые столкнулась с чем-то подобным. Обычно я с лёгкостью переносила на бумагу всё, что хотела, а тут я беспомощно посмотрела на дознавателя. "Но я умею рисовать, правда, умею. Не расстраивайтесь", вздохнул он. Этот человек очень сильный маг, тёмный маг, и вполне способен на подобный фокус. Значит, я совсем не была вам полезной? Но ну почему же? — пожал плечами дознаватель, смахивая в ящик стола мои неудачные рисунки. «По крайней мере, теперь мы знаем, что он угрожает королю». «Усилишь охрану?» — заинтересовался медведь. «Уже», — коротко кивнул дознаватель. «Но его величеству пока не стоит посещать академию». «Вздор!» «Учение, между прочим, свет, а не учение тьма». «Зачем нам глупый и необразованный король?» «Это всё-таки лучше, чем похищенный король». парировал дознаватель. Конечно, конечно. Пусть будет на троне неотёсанный невежда, ехидно сказал медведь. Кажется, граф Веростольф не отличался милым и покладистым характером. Я считаю, что нужно незамедлительно принять меры. Они приняты. Охрана дворца, да я не о том, перебил медведь. Необходимо уже сейчас назначить наместника, человека опытного, разумного, который сможет, так сказать, подхватить бразды правления, когда То есть я хотел сказать, если его величество похитят. Дознаватель одарил медведя не добрым взглядом. Мы ещё об этом поговорим, сказал он и повернулся ко мне. Леди Полина, можете идти. Большое спасибо за помощь. Я вскочила и направилась к двери. Никаких потом поговорим, раздался у меня за спиной голос медведя. Такие вопросы надо решать заблаговременно, особенно о назначении наместника. Все мы знаем, что я прекрасно подхожу. Он ещё что-то болтал, но я остановилась как вкопанная. Как же я могла забыть? Развернулась и выпалила, трапясь, избиваясь. У меня есть портрет этого человека. Я нарисовала его ещё раньше, чем увидела. Карт Дьявол из моей колоды. Оба, медведь и дознаватель, замолчали. Дьявол? переспросил дознаватель. Да. Это аркан так называется, долго объяснять. Главное, что у нас есть портрет похитителя. Так что ж ты нам голову морочишь? недовольно проворчал медведь. Где портрет с собой? Покажи. Откуда у меня он может быть с собой? взвилась я. Я вообще думала, что иду в тюрьму. В тюрьму? Почему в тюрьму? Зачем тебе в тюрьму? Похоже, медведю я кажусь полной тупицей. У тебя есть портрет того, кого мы уже год поймать не можем. Так беги уже за ним, что ты стоишь? Охранник проводил меня, шагнул следом за мной через портал и остался ждать возле него, а я помчалась в свою комнату. Пронеслась по коридору, взлетела по лестнице и только вырулила на свой этаж, как услышала: "Посмотрите, как то идёт". В этом голосе явно не хватало дружелюбия. Вернее, его там вообще не было. Неудивительно, от стенки отклеилась Мирима. та самая третий курсница, которая, по её убеждению, испортила будущую карьеру одним своим появлением в этом мире. Она перегородила дорогу и, сложив руки на груди с ненавистью уставилась на меня. Выяснять, что она хочет, не было времени. Когда я выходил из кабинета дознавателя, медведь вновь завёлся насчёт немедленного назначения наместника, чтобы когда королян наконец-таки похитят королевство не оказалось без управления. А дознаватель метал в него такие взгляды, что становилось ясно. Плюшевый интриган вот-вот отправится на помойку или в какое-нибудь специальное заведение, где держит непослушных детей на перевоспитание. «Извини, я тороплюсь. Что бы ты ни хотела обсудить, давай обсудим это позже». Я старалась говорить дружелюбно. Но это не сработало. «Я слышала, ты уже до Королевского дворца добралась?» «Значит, тоже знает, как и Брезина». Впрочем, Стоило ли надеяться, что будет иначе? «Метишь в королевской предсказательнице?» «Вовсе нет. Слушай, я действительно тороплюсь». Но она не стала слушать, сделала короткий взмах рукой, обогнула меня и поплыла прочь. Я недоуменно глядела ей вслед, потирая щёки. Странное ощущение, словно лицо покалывало. Потом спохватилась, развернулась и быстро зашагала по коридору, но почти сразу споткнулась на ровном месте, упала и больно ударилась коленкой. Вот же невезение. И как ни, кстати, прихрамывая, я добрала до своей комнаты, распахнула дверь и застыла на пороге. Комната изменилась. Я не сразу сообразила, как именно, а когда сообразила, схватилась за голову. Когда я неслась масю к себе домой, совершенно не подумала об одной очень важной поучительной особенности. Они плетут паутину Впрочем, даже если бы и подумала, разве могла я предположить такое? Сколько паутины может наплести неболь и большой в общем-то паучок? Теперь я знала ответ. Много, очень много. Да и назвать это паутиной язык не поворачивался. Вместо того, чтобы создавать полупрозрачные сетки, в которых может запутаться какая-нибудь глупая бабочка, моя мася выткала настоящий ковёр во всю стену, от пола до потолка, от угла до угла. Он выглядел как огромный детский рисунок: примитивный, но очень симпатичный и наивный пейзаж. Жёлтое небо, багровое солнце и парочка угольно-чёрных пауков. "Да ты художница", ошарашенно протянула я. Художница настороженно выглядывала из-под кровати, поблёскивая круглыми глазищами. "Ждёт, чтобы удругать?" "Напрасно. Сколько себя помню, я всегда рисовала: на чём угодно и чем угодно". В альбоме на последних страничках тетрадок, на асфальте, на песке прутиком, карандашами, мелками и однажды раскрасила обои в комнате, точно так же целую стену. Разве что не до потолка, а докуда смогла достать. Закончила и ужаснулась. Наверное, бабушка рассердится. Но она лишь задумчиво посмотрела на это безобразие, сказала: "Красиво", достала заветную шкатулочку из допотопного серванта, Долго пересчитывала скромные сбережения, что-то прикидывала, а потом отвела меня в художественную школу, подарив целый мир, чудесный мир, яркий, красочный, пахнущий акварелью и влажной плотной бумагой, чуть шершавый с одной стороны, мир, где сбывались мои фантазии. И что мне теперь делать? Вряд ли тут существуют художественные школы для свалившихся с неба паучков. Я ещё раз посмотрела на ковёр Солнце, небо и два паука с большими глазами и лапами-палками. Один побольше, второй поменьше, и оба похожи на мою Масю. Точно. Дети обычно всегда рисуют маму с папой. Может, и Мася, она же совсем маленькая, скучает, наверное. В носу защипала, ковёр расплыл с разноцветным пятном. «Масенька, это очень красиво», — дрогнувшим голосом сказала я. «Ну, пожалуйста». Больше так не делай. Пока что. Нам же нельзя, чтобы тебя здесь заметили. А я обязательно что-нибудь придумаю, чтобы ты могла творить. Мася тихонько пискнула и скрылась под кроватью. А я схватила колоду карт и побежала обратно к порталу. Не хватало ещё, чтобы охранник решил, что я слишком долго копаюсь, и отправил кого-нибудь меня поторопить. Когда я вернулась в кабинет дознавателя, тот был явно не в духе. Он злился на медведя, который, кажется, вместо того, чтобы думать о том, как спасти короля, был озадачен лишь тем, как бы получше занять его место. Вот же плюшевый прохвост. Несмотря на непрекращающееся ворчание, он мне почему-то нравился. Впрочем, как можно всерьёз сердиться на плюшевую игрушку? Я достала колоду и тут же выронила её из рук. Карты, как осенние листья, разлетелись по полу. Я быстро опустилась на корточки и стала их собирать. Я помогу, сказал дознаватель и присел рядом. Нет, крикнула я так громко, что он вздрогнул, а потом добавила уже тише. Трогать нельзя, ни в коем случае. Они заворажжённые? В голосе дознавателя прорезался лёд, и с каждым словом его становилось всё больше. Могут обжечь или вообще заряжены каким-нибудь проклятием. Надеюсь, вы в курсе, что тёмная магия у нас запрещена. Нет, ничего такого. — растерянно пробормотала я. — Просто это карты для предсказаний. Если кто-то посторонний дотронется, потом будут врать, а они очень ценные. Единственное, что я сейчас знала точно, эту колоду надо беречь. Каким-то удивительным образом она связана со всем, что происходит со мной в этом мире, с людьми, которых я встречаю, с событиями, вообще со всем. И прикасаться к ним я никому не позволю, — решительно сказала я.